у него как никогда вдоволь свободного времени, чтобы писать числа. Что же это такое? Магическое наибольшее число? Может быть, оно вот эта беспредельность пространства или вышина над головой, доступная только самым сильным птицам? Когда взглянул на небо, на расширяющийся горизонт и подумал: Если ему не удастся возвратиться на берег, сможет ли он там в другой жизни встретить Ваал и повиниться перед ней за то, что разделил с другой только ей принадлежавшую нежность? И куда поместят его боги, которые распоряжаются ушедшими навсегда с земли? Скорее всего, Он взлетит в окрестности Полярной звезды, где помещаются не совсем обычные люди, жившие на земле. И вдруг когот усмехнулся про себя, как легко, оказывается, смиряется человек с обстоятельствами. Ещё виден берег, ещё нет и намёка на трагический исход, а он уже подумал о месте около Полярной звезды. Когот решительно встал и обошёл льдину, Если не столкнётся с большим айсбергом, она ещё много дней может служить ему убежищем, и он вернётся на ней к берегу, только вот еды нет. Таков уж обычай, идущий на охоту не берёт с собой запасы, чтобы не ослаблять стремление поскорей возвратиться с добычей на берег. Правда, он шёл не на охоту, но всё равно обычай есть обычай. Однако почему он не взял с собой новый Винчестер? Тогда легко можно было бы настрелять себе птиц, пролетающих так близко, что иной расскажется про тени руку и схватишь их. Когот осмотрел одежду и нашёл в торбасах свиты из оленьих жил шнурок, которым они стягиваются. Из него можно смастерить аппликатет аппликатет орудие для ловли птиц а тем временем мот потихоньку выбиралась из своего ледового плена освобождение шло нелегко дожидаясь хансена и свердрупа отправившихся за оленьим мясом упустили время в густом тумане маневрировать стало труднее Внезапно льдину вместе с вмёршим в неё судном понесло к берегу. Пришлось взорвать несколько мин вокруг судна, чтобы освободить его и дать возможность с помощью машины отойти на большую глубину. Амонсен почти всё время находился на палубе, поднимался на смотровую площадку на мачте, чтобы оттуда руководить проводкой судна. Было бы нелепо На пороге освобождения, почти от годового ледового плена, с ходу напороться на крупную льдину, получить пробоину, повредить судно так, что станет невозможным исполнение замысла дрейфа к северному полюсу. Проведя почти двое суток на мостике, Амундсен перед вечером спустился к себе в каюту. Свердруп сказал, что он не видел на берегу кого-то и, следовательно, не мог поговорить с ним о судьбе девочки. Правда, существовала ранняя полудоговоренность о том, что в случае, если Нутен останется в становище, Мэри поплывет на Мот в Уэлен, и оттуда, если от кого-то не поступит никаких иных распоряжений, отправится вместе с дочерью Карпенделя в Норвегию.